Глава 16 Детектив Раш. Эпиграф. Темпус tantum nostrum est. Сенека. Примечание. Только время принадлежит нам. Латинский. Конец примечания. Первое. В Эстербаре не привыкли к бурному изъявлению чувств — И кое-кто из завсегдатаев посмотрел на меня неодобрительно. Я постарался взять себя в руки. Патрулировали полицейские Пауэлл и Гомес. Они соврали. Я уверен. «А я нет», — объявил Марк, намазывая маслом кусочек ржаного хлеба. «Почему?» Он пожал плечами. «А с какой стати им врать? Для чего?» Может, они вообще туда не приезжали? Тогда поступало много ложных вызовов, и они...» Марк поднял руку и остановил меня. Оставленное Флоренс сообщение убедительно, и уверен, его приняли всерьез. Агрессивные нападения идут под особым кодом, и никто не имеет права проигнорировать такой крик о помощи, если полиция даже ничего не осматривала. Им вышло бы проще написать, что все было тихо и шторы были задернуты. В таком случае они ничем не рисковали бы и не брали на себя никакой ответственности. Слова Марка звучали убедительно, и я спросил, «Ну а ты как все это объясняешь?» «К сожалению, никак», — заявил бывший полицейский и отправил в рот последний кусочек хлеба. «Нам принесли устрицы». И Марк взялся за раковину, продолжая читать выдержки из полицейского протокола, которое мне позволило скопировать Глэдис. Он неплохо владел английским, но иногда спрашивал меня о каком-нибудь специальном термине или сложном обороте. Прочитав Карадек, еще раз вернулся к одной мелочи, на которую я не обратил внимания. А вернее, не счел заслуживающей внимания. Айзек Лэндис... Владелец магазина спиртных напитков, расположенного на 132-й улице, дом 2Е, сообщил, что продал Джойс Карлайл бутылку водки в субботу 25 июня в 14 часов 45 минут. «И что?» – спросил я. «Самое большее, что мы узнаем из этого свидетельства, это что у Джойс были хорошие отношения в квартале». и что она в это время была еще жива. «Видишь что-то еще?» Карадек ткнул пальцем в карту, предлагая мне пометить магазин Лэндиса крестиком. Магазин находился в метрах в семистах от дома под номером шесть по Билбори стрит где жила мать Клэр. «Я плохо себе представляю эти места», сказал Марк, выходя из задумчивости. «Ты же знаешь, я никогда в жизни не был в Гарлеме». да что ты а когда вообще ты в последний раз был в нью-йорке марк присвистнул сквозь зубы еще с элизой и малышкой в 2001 приезжали на пасхальные каникулы за несколько месяцев до похищения я протянул марку телефон вчера когда я шел на встречу с этель фарадей и сестрами карлайл я сделал немало снимков мой друг внимательно рассмотрел каждый увеличивая и задавая вопросы. «А это где?» спросил он, ткнув пальцем вывеску над магазинчиком «Вина и ликеры со скидкой». «На углу Ленокс и Билбори-стрит». «То есть рядом с домом Джойс?» «Да, метрах в двадцати». Глаза Марка вспыхнули. Он явно за что-то зацепился. «Но за что?» «Я не мог понять». Карадек похлопал меня по плечу. «Если Джойс понадобилось горючее, зачем ей надо было тащиться за километр, когда спиртное у нее под боком?» «Действительно, зачем?» «Магазин, наверное, был закрыт», — предположил я. Марк поднял глаза к небу. «В субботу к вечеру? Шутишь, что ли? Мы же в Америке, а не во Франции». Им не нужно было дожидаться закона Макрона, чтобы торговать в уикенды. Примечание. Закон, названный по имени министра финансов Эммануэля Макрона, согласно которому во Франции магазины работают допоздна и в выходные дни. Конец примечания. Ну, Марк пока ни в чем не убедил меня, но он не отступался. Я снова посмотрел на план, расположенный на стойке, И тут вспомнил, что сказала мне Анжела Карлайл. В этот самый несчастный уикенд они с Глэдис уезжали в Филадельфию к матери. Значит, дома у них в этот день никого не было. Догадка электрическим током пробежала по позвоночнику. «Я все понял», — объявил я Карадеку. Он удивленно посмотрел на меня, а я стал делиться своей догадкой. По неведомой мне пока причине, Джойс предпочла принимать своего визитера не у себя дома, а в доме своих сестер, но не сочла нужным сообщить об этом Флоренс. Это объясняло все, и то, что она купила бутылку водки далеко от дома, и главное то, что полицейские не обнаружили ничего подозрительного в доме Джойс, просто потому, что журналистка, сама того не подозревая, направила их не по тому адресу. Я был уверен, что догадка верна. Размахивая от возбуждения руками, я прокинул бокал с вином на стойку. «Вот косорукой!» — обругал я сам себя. Бокал разбился, вино брызнуло, на рубашке у меня появилось пятно. Я промокнул его салфеткой, проклиная про себя сан -сэр». «Сейчас вернусь!» пообещал я и соскочил с табурета. Я пересек зал, направился в туалет. Кабинки были заняты, я остановился перед дверью. Тут зазвонил мобильный. Звонила Марике. Она в страшном испуге сообщила, что Тео упал и набил себе шишку. «Лучше, чтобы вы все знали», — сказала Марике, заразив меня своим беспокойством. Услышав плач Тео, я попросил передать ему трубку. Хватило двух секунд на то, чтобы понять. С малышом не случилось ничего серьезного. «Комедию ломает. Успокойтесь», — сказал я Марике. «Макеавелли песочных формочек?» Нашел чудесный способ пробудить к себе жалость и получить дополнительную порцию поцелуев от хорошенькой няни. Но вот все неприятности позади, И Тео пожелал рассказать мне, что он только что ел. А я тем временем стал издали наблюдать за Карадеком. Нельзя было отнять у Марка очень ценное качество. Он умел пробуждать к себе доверие. Вот и сейчас он уже по-приятельски беседовал с нашим соседом, пареньком в толстых роговых очках, который сидел не расставаясь с блокнотом для набросков, так как учился в художественной школе. Я даже сощурился, чтобы лучше видеть. Марк уже забирал у парнишки телефон. Старенькая Nokia Карадека не работала в Америке. Это понятно. Он меня предупредил. Но Марк не звонил. Значит, вышел в интернет. Чтобы найти что? Дверь туалета открылась. Я вошел и стал смывать пятно жидким мылом и горячей водой, Потом посушился под электросушилкой. Выйдя обратно, я благоухал мылом, но уже не чувствовал себя пьяницей, залитым вином. Марка за стойкой не было. А куда исчез мой спутник? Поинтересовался я у студента. Не знал, что вы пара. Вот засранец. Ты куда он делся? Ушел, ответил очкарик. Что? Паренек ткнул рукой в сторону застекленной стены ойстер-бара. «Я просто окаменел». «Он кое-что для вас оставил», — прибавил студент, расстегнул на куртке молнию, снова застегнул и протянул мне наш сложенный план Нью-Йорка. На обратной стороне Марк нацарапал несколько убористых строк. «Раф, прости, что бросаю тебя, но хочу кое-что проверить». Возможно, полный бред. Но если тупик, ты хотя бы не будешь иметь к нему отношения. Продолжай расследование. Ты нашел свой метод. Ищешь, как пишешь. Загони в ловушку призрак семейства Карлайл. Думаю, ты прав. Все истины мира уходят корнями в детство. Сообщу новости, как только появятся. Поцелуй за меня друга Тео. Марк. «Я не мог опомниться». опасаясь, что студент уйдет, схватил его за рукав. «Что он искал с вашего телефона?» Паренек вытащил из кармана мобильный. «Выясняйте сами». Я открыл историю браузера, и там обнаружился сайт «Белые страницы» — американский телефонный справочник. Марк искал чей-то номер или адрес, но сайт не сохранил, какой именно. Я вернул телефон владельцу, и еще несколько минут сидел словно пришибленный. Мне казалось, как малому ребенку меня бросили. Почему все, кто был мне дорог в жизни, рано или поздно убегали от меня?»